Самолюбия у нее тоже не осталось. Остался лишь страх перед голодом. Она не говорит больше с парижским акцентом. «Мон шер! Мон петит коко! Мон шоу!» Лишь шамкает беззубым ртом, умоляя дать ей фишку, хотя бы в пять мильрейсов, не для того, чтобы сыграть а чтобы выменить ее на деньги и быть на завтра сытой. Если бы ей удалось проникнуть в казино, обманув бдительный швейцара или растрогав его, она, конечно, поставила бы эту фишку и, может быть, выиграла, а значит, уплатила за нору в грязном доме на Пеллоуриньо, где она живет вместе с мышами и отвратительными черными тараканами, которые заползают к ней в постель. Каждое утро ее будет крики и ругань. Федоренто, управляющего сеньоры Эмакулады, Тавейры Пирос, владелица этого и многих других домов, населенных беднотой, доход от которых идет на благотворительность. Впрочем, у нее была слабая надежда добиться отсрочки на день или на два, если Федоренто придет к ней, и ей удастся его ублажить. Но о ласках Федоренто даже мадам Клодетта, так низко опустившейся, думала со страхом. Сейчас ей было около 70, если не 70. Почти лысая, беззубая, слепая, она, разумеется, уже не могла заниматься своей профессией. Мадам Клодетта приехала в Баию в расцвете сил и красоты. И хоть ей тогда было 40, выглядела она на 25. До этого она уже побывала в Бенес-Айресе, Монтовидео, Сан-Пауло, Рио, но о своем блестящем и бурном прошлом она сохранила лишь очень смутные воспоминания, ибо роскошь и богатство миновали, не оставив никакого светлого следа в ее жизни. Начав с шикарной гостиницы «Европа» на Театральной площади, где какаовые полковники бросали к ее ногам, 500 мильрейсовые бумажки. После долгих блужданий она оказалась у грязных канав Жулиана и Пилара. Но потом и там для нее не стало места. Она теснилась в жалких комнатушках и голодала, а по вечерам бродила в самых темных закоулках, предлагая себя за гроши. Однажды какой-то негр пожалел ее и почти ласково сказал, дав монетку, «Иди лучше к своим внукам, бабка». Ты уже никуда не годишься. Но у нее не было ни внуков, ни родственников, ни друзей, никого. Ей нечего было надеть. От ее элегантных платьев остались лишь жалкие тряпки. Она распродала все, что имела. Последнюю дорогую вещь, бирюзовое кольцо, которое мадам Клодетта долго хранила, она продала лет десять назад, а может быть и больше. Мадам Клодетто уже давно потеряла счет времени. Одному легкомысленному, но галантному кавалеру за очень приличную цену. Стоя сейчас у рулетки, когда делалась последняя ставка, мадам Клодетто, у которой не было ни фишек, ни денег, ни надежды, вспоминала Гуляку. Был ли он в выигрыше или в проигрыше, везло ему или не везло, он никогда не забывал дать ей хотя бы одну фишку в десять тостанов. Если б Гуляка был жив, он бы наверняка дал ей хоть одну фишку, продав которую, она смогла бы съесть бифштекс с фасолью и купить пачку сигарет. Да еще, улыбнувшись своей дерзкой улыбкой, сказал бы, «К вашим услугам, мадам, всегда к вашим услугам!» она ответила бы «мерси, мон Но, к сожалению, номер умер молодым, кажется, во время карнавала, если ей не изменяет память. Как раз в ту минуту, когда она вспоминала о гуляке, случилось нечто невероятное. Крупье, который принимал вставку, вдруг крипло вскрикнул и рожал руки. Груда разноцветных фишек рассыпалась по полу. Игроки бросились подбирать их. Началась свалка. Мужчины и женщины ползали по ковру, выхватывая друг у друга фишки. И только мадам Клодетта, словно оцепенев, продолжала стоять на месте. Наконец крупье пришел в себя и собрал уцелевшие фишки.